3858 кг. Оружие отлито в двух диаметрах. Козёлная часть уже, чем дульная. К дульной части приварены массивные литые цапфы. Поверхность оружия украшена поясами с литым чеканным орнаментом. На долнейшее мартиры над Божьей милостью по велением великого государя и великого князя Дмитрия Ивановича всея великой России самодержца первое лето государства его сделано быть всяя пушка царствующим градом Москвѣ в лето 7114 1600 пятого месяца сентября и 26 дней мастер Андрей Чохов надпись на казённой части дополняет отделал пушечный летец Проня Фёдоров Третья надпись датируется годами Северной войны, когда создавший новую артиллерию Пётр I приказал собирать и переплавить старые пушки. Великий государь по имянному своему указу сего мортира переливать не указал в 1703 году, вычеканено северное. на казённой части орудия сам испытывал пушки и стрелял из них в цель с редкою меткостью пишет о уже Дмитрии Крамзин и он даже приписывает изобретение нового военного механизма однажды повелел сделать чудище вспоминает масса крепость двигающаяся на колёсах со многими маленькими полевыми пушками внутри и разного рода огнестрельными припасами. И была она весьма искусно сделана и вся раскрашена, на дверях были изображены слоны, а окна подобны тому, как изображают врата ада, и они должны были извергать пламя, и внизу были окошки, подобные головам чертей, где были поставлены маленькие пушки. Поистине, когда бы эту крепость употребили против врагов, то тотчас привели бы их в замешательство и обратили в бегство, ибо это было весьма искусно придумано. Того ради московиты прозвали ее чудищем ада, и после смерти Дмитрия, которого они называли чародеем, говорили, что он... на время запер там чёрта и там его Дмитрия также сожгли эта замысловатая крепость символа ни что иное, как небольших размеров гуляй город весьма употребительный в то время в наших военных действиях изобретательность самозванца заключалась только в том, что он расписал этот городок в образе Ада. Комментирует его ростас, историк Москвы Завель. На западе также были употреблены в военных действиях гулей башни, особенно при осадах и штурмах крепостей. Хорошее оружие приводило Дмитрия в восторг, пишет историк Цвитков. в Германии для него было заказано богатое рыцарское вооружение. Расширяя отечественных мастеров, он вёл также переговоры с Англией относительно присылки в Россию инженеров и ремесленников морем, минуя сухопутные границы. Власти пограничных с Россией государств, опасаясь усиления её военного могущества, чинили помехи мастерам, пытавшимся пробраться в Россию. Даже медики, следовавшие в Россию, вынуждены были выдавать себя за купцов.